глава 13 «Ты знаешь, кто мог напасть на семью этой девочки?» — спросила я у Джондера через несколько минут тишины. «Могу только догадываться». «Мифорн, чтобы он провалился!» — проворчал впереди Крин. «Как Келлан Мифорн? Король неблагого двора?» — спросила я, чувствуя, как внутри всё цепенеет от страха. Крин кивнул, не сводя глаз с дороги. «Он самый паршивый ублюдок!» «Неужели он соизволил со мной заговорить?» то есть заговорить как нормальный человек, а не бросаться издёвками. «Конечно, не он лично, а его люди», — продолжал Крин. «Уверен, сейчас его костлявая задница устроилась на одном из многочисленных бархатных тронов, которые он расставил по всему Хаймару». «Но я думала, эти земли принадлежат благому двору», — сказала я. «Зачем ему?» Я замолчала, осознав, что означает такого рода агрессия. «Как я уже говорил, назревают волнения», — произнёс Джондар. «Мифорн недоволен размерами своих владений». «Это ещё мягко сказано», — усмехнулся Сокрин. «Я чувствовала, что они много недоговаривают. Конечно, я бы начала задавать вопросы, если бы знала, как, но я плохо разбиралась в политике Эльфхейма. Я знала лишь то, что в прошлом дворы вели ужасную войну, и они с большим трудом заключили мир». Пока мы двигались в тени густых деревьев, все настороженно оглядывались по сторонам, словно ожидая нового нападения. Я никак не могла выкинуть из головы поведение Каллила. Я посмотрела на его напряжённую спину. Он, как и всегда, возглавлял наш отряд и немного обгонял Арабис. Что-то было не так с принцем Калилом Аданорином. В этот раз мне не померещилась тьма в его глазах, вены, в которых словно пульсировала тёмная кровь, Я видела нечто подобное в тот день, когда он сражался с Крином на поляне, но решила, что мне это показалось. А после сегодняшнего сомнения не осталось. Он стоял прямо передо мной, готовясь отрубить мне голову с совершенно диким выражением лица. Конечно, это вовсе не означало, что с ним что-то не так. Возможно, он просто начал показывать своё истинное лицо. Но что-то подсказывало мне, что здесь скрывалось нечто другое. Он явно был не в порядке. А что, если именно поэтому я здесь? Что, если он был болен? Я видела и более худшие проявления болезни. Маленькую девочку, чьи внутренние органы превращались, а она сама оставалась человеком. Вампиров, которые умирали после одной единственной дозы наркотика, изготовленного магами. Демона, раненого небесным клинком и истекающего золотой кровью. Принца благого двора вполне мог укусить жук, из-за чего он на полдня превращался в полного мудака. Звучит безумно но в этом была какая-то странная закономерность. «Кажется, за нами следят», — сказал Джондар, прерывая мои размышления. Моё сердце бешено заколотилось, когда я представила, что нас преследуют те, кто убил семью Валерианы. «Ты уверен?» — спросила я дрожащим голосом, который выдавал мой страх. «Это Валериана», — ответил Джондар. «Ты смогла её убедить». Я начала оглядываться через плечо. «Не стоит. Дряды гордые». Пусть верит, что мы не подозреваем о её присутствии. Но как она нас догонит? Не переживая, деревья помогут ей. Я не знала, что это значит и как именно деревья могут помочь, но моё невежество никого не удивило. Здесь, в Эльфхейме, я была хуже выброшенной на берег рыбы, хуже динозавра, который оказался не в том королевстве и не в том времени. Примерно через час после встречи с Валерианой Арабис пришпорила лошадь и обогнала принца. «Из-за этой листвы трудно определить время», — Цилия взглянула на густой полог. «Но, похоже, Арабис считает, что нам надо поторопиться». «Нам стоит поторопиться, если мы хотим добраться до Имбермора, до захода солнца», — заметил Сильвер. «Мы перешли с быстрого шага на галоп. Я переживала, что Валериана не сможет за нами угнаться, но Джон это оказалось, ни капли не волновало, поэтому я ничего не сказала. Спустя некоторое время мы вышли из леса на широкую равнину, справа от которой находился большой водоём». Я замедлила шаг, чтобы полюбоваться прекрасным видом. Вот бескрайнее голубое небо, простиравшееся над нами, и лазурные воды, в которых сверкали игриво лучи солнца. Там россыпи ярких полевых цветов среди травы, доходившей лошадям до колен. Над головой пролетали стаи золотистых птиц, чьё красивое оперение блестело на солнце так, что мне пришлось отвести взгляд. Неподалёку паслись животные, похожие на крохотных оленей, а их рога были увиты лозами. А вдалеке в нескольких часах езды виднелись высокие шпили, которые наверняка являлись частью Имбермора. «Наконец-то!» — сказал Джондар, остановившись рядом со мной. «Уже видно дом». Он дёрнул за поводье «А как же Валериана?» — спросила я, и он придержал коня. «Ах да, я и забыл о ней!» Он подъехал к опушке леса и громко произнёс. «Мы знаем, что ты здесь, дитя. Выходи!» Мы остались ждать, а Сильвер, Цилия и Крин не спеша поехали дальше. Я оглядела деревья, но девочки нигде не было видно. «Ты уверен, что она там?» Джондар кивнул. «Я немного отъеду. У меня такое ощущение, что она выйдет к тебе». Я только открыла рот, чтобы возразить, но он развернул коня и быстро присоединился к остальным. Маргаритка наклонилась, чтобы пощипать траву, и переступила с ноги на ногу так, что её тело мягко покачнулось вместе со мной. Я прочистила горло. «Выходи, Валериана!» и быстро добавила. «Пожалуйста!» Тишина. Я посмотрела назад, чтобы узнать, далеко ли уехали остальные. Не очень далеко. Видимо, они всё ещё не верили, что я не ускочу в закат при первой же возможности. Когда я снова повернулась к лесу, Валериана уже стояла у опушки, опустив голову и сцепив руки перед собой. Я спешилась. «Привет», — сказала я. «Ты, наверное, устала? Так долго шла за нами». Она покачала головой, всё ещё не глядя на меня. Джондер сказал, что деревья помогают тебе передвигаться. «Я думаю, это удивительно. Там, откуда я родом, никто не умеет путешествовать на деревьях, как ты». Её губы, похожие на бутон розы, растянулись в подобие улыбки. «Дриады путешествуют по деревьям», — поправила она меня, казалось, забавляясь моей неосведомлённостью. «О, так даже лучше! Это очень круто!» Валериана нахмурилась. «Круто? Да, так мы говорим, когда сталкиваемся с чем-то поистине впечатляющим и потрясающим», — она кивнула. «Значит...» «Ты решила пойти с нами?» Впервые я задумалась о том, не ошиблась ли в своих предположениях. Может, она и не собиралась идти с нами, а лишь хотела убедиться, что мы покинули её лес. На её личике отразилась мучительная борьба, которую она вела внутри себя. Казалось, она раздумывала, стоит ли ей оставлять дом. «Я тоже далеко от дома», — сказала я. «И от своего королевства тоже». Я грустно усмехнулась. «Но я знаю, что обязательно вернусь домой, и никто мне не помешает», пообещала самой себе и решительно стиснула челюсть. Валериана шагнула ко мне, но в этот момент из-под ног вырвались Лианы и уперлись в землю, останавливая её. Я удивлённо уставилась на неё, понимая, как силён зов леса и как сильно она хочет остаться. Моё сердце сжималось, пока я смотрела на маленькую храбрую девочку, с трудом сдерживая слёзы. Вероятно, она не знала другого дома, кроме этого леса, и боялась того, что подстерегает за пределами её безопасного убежища. «Они хорошие?» — спросила она, глядя на остальных членов нашего отряда, которые, наконец, остановили лошадей, чтобы дождаться нас. Я прикусила язык, пытаясь держать ответ, который напрашивался сам по себе. «Всё-таки они похитили меня, а хорошие люди не совершали ужасные поступки по уважительным причинам, не так ли?» Но я понимала одно — Чтобы девочка пошла с нами ради её же блага и безопасности, я должна была сделать кое-что ужасное солгать. — солгать. Хорошее, ответила я, надеясь, что сомнения не отразились на моём лице. Обвивавшие её ноги Лианы медленно отступили, и она подошла ближе. Сдерживать слёзы стало ещё сложнее. Почему она согласилась довериться мне, совершенно незнакомому человеку, было выше моего понимания? но по её глазам я видела, что она решила доверить мне свою жизнь. Я и раньше замечала такое выражение лица. Точно так же на меня смотрели мои маленькие пациенты, когда я заверяла их, что избавлю от боли и залечу царапины и сломанные кости. Когда дело касалось любых травм, я всегда помогала, но сейчас всё было по-другому. Я понятия не имела, что нас ждёт впереди, оставалось лишь надеяться и верить, что я не ошиблась в Джондере и что он сможет найти ей новый дом». «Ведьмины огни! Как же это тяжело!» Я думала, что хорошо разбираюсь в людях, но всегда находились те, кто мог одурачить любого. Перед глазами промелькнуло лицо Каллила. Отмахнувшись от этих мыслей, я протянула руку Валериане и мягко улыбнулась. «Поедешь со мной?» «Маргаритка очень нежная», — я похлопала лошадь по шее. Сначала Валериана сомневалась, но потом сделала глубокий вдох и, словно набравшись храбрости, выпрямилась. «Да!» Она взяла меня за руку, и я потянула её к Маргаритке, позволяя погладить шею лошади. Когда она запустила пальцы в гриву, её глаза загорелись. «Давай я помогу тебе забраться». Я обхватила её за талию, чтобы подсадить на спину лошади, но не успела и глазом моргнуть, как она уже сидела в седле. Её ловкость поразила меня. Казалось, она просто взлетела, едва коснувшись стремени ногами. Я забралась следом, но по сравнению с ней чертовски неуклюже. Вскоре мы уже рысцой нагнали остальных. Когда мы присоединились к ним, Валериана в моих объятиях ощутимо напряглась. Она не смотрела на них а сосредоточенно заплетала гриву маргаритки. Джондер, понимающе улыбнулся и кивнул в знак одобрения. Пока мы направлялись в сторону Имбермора, я всюду высматривала Каллила и Арабис, но их нигде не было. Небо скоро начнёт темнеть, а значит, мы разобьём лагерь, как делали каждый день с тех пор, как покинули Фаровин. «Будет привал?» — спросила я. «Не сегодня», — ответил Джондер. «Мы скоро доберёмся до города, а там нас ждут вкусный ужин, тёплая ванна и мягкая постель». Звучало замечательно. «Джондер, хватит меня соблазнять», — промурлыкала Цилия. Они рассмеялись, а мне лишь захотелось закрыть валериане уши. Чем ближе мы подходили к Имбермору, тем лучше у всех нас становилось настроение. Даже Крин перестал хмуриться и, казалось, с нетерпением ждал посещения города. К тому времени, когда мы подъехали к воротам, уже стемнело, а высоко в небе висела убывающая луна. Сотни факелов освещали вход, представляющий собой массивные двойные двери высотой 30 футов, украшенные замысловатым рисунком. Там был изображён океан с лазурными волнами, под которыми кишели морские обитатели. Я заметила гигантского осьминога, коралловые рифы, колышущиеся водоросли, пенящийся прибой и бескрайнее синее небо над ними. Мы с Валерианой в изумлении переглянулись. «Ворота закрыты», — сказал Сильвер, констатируя очевидное, хотя я понимала, что он хотел сказать на самом деле. «Городские ворота всегда были открыты для путников, и если сейчас их закрыли, значит, опасность где-то поблизости». «Где принц и арабис?» — спросила я. «Наверное, успели пройти внутрь до того, как закрыли ворота», — ответил Джондар, а потом спрыгнул с лошади и направился к маленькой двери справа от ворот. Я думала, что попасть в город будет непросто, но спустя мгновение мы уже прошли в боковую дверь, видя лошадей за собой. Когда мы проходили мимо, дежурившие охранники, высокие мужчины в фейре, одетые в красные туники с гербом в виде солнца на груди и кожаными ремнями на плечах Италии, почтительно поклонились. Они с любопытством поглядывали на нас с Валерианой, но к удивлению отнеслись с почтением. Потом мы снова сели на лошадей и двинулись по городу. Мы с Валерианой разглядывали всё вокруг с одинаковым изумлением на лицах. Я видела города Фейри только на картинках, но они не отражали и половины их великолепия. Имбермор не был похож ни на что другое, что я когда-либо видела или могла себе представить. Больше всего он напоминал Венецию на стероидах. Казалось, весь город был возведён на воде, Мы гнали лошадей по мощенным дорогам, хотя здесь явно предпочитали для передвижения небольшие лодочки, скользящие по безупречной голубой воде, словно повинуясь какой-то магии. Все здания были построены из камня, который, казалось, поднимался из глубин... Чего? Океана? Озеро? огромной реки? В любом случае, это напоминало замысловатую водную сеть с водопадами, ручьями, каналами, акведуками и водными объектами, которые не подчинялись силам гравитации. Здесь было так красиво, что не выразить словами. Но самое удивительное ждало нас впереди. Я не задумывалась, где принцы его свита будут ночевать все эти дни. Если рассуждать логически, то дворец летнего двора идеально подходил для размещения такой делегации, но я даже не представляла, насколько он величественен. Его вход был высечен из белого камня, украшенного замысловатой резьбой, и к нему вела огромная лестница высотой в три этажа. В воздух замывали четыре высоких шпиля, увенчанных голубыми крышами под цвет воды, окружавший дворец. Гигантский ров, казалось, был сооружён не для обеспечения безопасности, а для удовольствия, судя по множеству разноцветных лодок, проплывающих по запутанным каналам. К тому времени, когда мы добрались до входа во дворец, я так запуталась и поняла, что не смогу найти дорогу к воротам самостоятельно. Впечатлений на сегодня было достаточно, но я продолжала без конца крутить головой, любуясь удивительным городом. Мы проехали через деревянные ворота и оказались в прекрасно обустроенных конюшнях. К нам тут же подбежали слуги, чтобы забрать лошадей. Валериана с лёгкостью спрыгнула на землю, и я почувствовала себя неуклюжим медведем. Она заплела гриву маргаритки в косы, которые создавали замысловатый узор, похожий на решётку. Это придало кобылке почти царственный вид. «Очень красиво», — заметила я. Валериана пожала плечами, как будто это какой-то пустяк. Когда конюх увёл кобылу, я обеспокоенно протянула руку. «Не переживай, дани сказал Джондер. они ней хорошо позаботятся Я обещаю». Я кивнула и почувствовала, как Валериана прижимается ближе ко мне, практически спрятавшись за моими ногами. Сильвер, Цилия и Крин выскочили через боковую дверь, не дожидаясь, пока мы присоединимся к ним. Джондер покачал головой. «Через час они уже будут пьяны», — сказал он. «Не знаю, как вы, а я умираю от голода, и если мы не поторопимся, то нам ничего не достанется». Я тоже жутко хотела есть и не отказалась бы выпить что-нибудь крепкое, чтобы сбросить лишнее напряжение. Я двинулась за Джондером, но Валериана не сдвинулась с места. Тогда я протянула ей руку. Она крепко переплела пальцы с моими, и мы вышли из конюшни». Мы воспользовались той же боковой дверью, что и все остальные, а потом пересекли узкий зал, украшенный предметами, связанными с лошадьми, с кожаными ремнями с искусной резьбой, картинами с величественными жеребцами и прериями, усеянными дикими лошадьми. Коридоры во дворце были такими же запутанными, как улицы в городе, и я уже дважды заблудилась. В какой-то момент убранство резко изменилось и стало излишне роскошным, даже вычурным. Казалось, всё здесь было сделано из золота — «Вырезано, расписано или изваяно искусным художником. Наконец мы оказались в большом зале с высокими, как в соборе, потолками и столь же причудливо украшенным. Перед нами раскинулся длинный стол, за которым могло разместиться до 50 человек. Зал был почти пуст, лишь несколько фейри стояли в дальнем конце, прямо возле большого камина, в котором уютно потрескивал огонь. Лицо Джондара озарила такая радостная улыбка, какой я никогда раньше не видела». Он прошёл вперёд и попал в объятия высокого мужчины, который встал во главе стола, чтобы поприветствовать его. «Отец», — сказал Джондор, обняв мужчину и похлопав его по спине. Я моргнула и подступила ближе, внимательно разглядывая отца Джондора. Я быстро нашла сходство между ними. Та же тёмная кожа с красноватым отливом, те же тёплые янтарные глаза, только старше. «Сын», — он хлопнул джондера по спине, — «я так рад, что ты дома». Он был одет в тунику из красного бархата и носил корону с рубинами размером с мяч для гольфа, что указывало на то, что он — король летнего двора. Вот дерьмо! Мне и в голову не приходило, что Джондар — принц.